Глава 19. Скачки или Родео. Притворяться, будто ничего не случилось, не получается. По крайней мере, у меня. Я запрещаю себе говорить об этом, даже думать, но не умею контролировать себя во сне. Он, мать его, прокрадывается в мои сны, и каждое утро я просыпаюсь разгорячённая и дерганое Это раздражает. Уже две недели у меня не было спокойной ночи, потому я все время на грани и озлобленная. настолько озлобленная, что Лайла начала называть меня дикобразом. Ава, голос отца звучит нетвердо. неудивительно, ведь на часах четыре утра. Я сижу за кухонным островом со стаканом воды, а наш кот Смоуки дрыхнет себе на табурете. Он проследовал за мной из спальни и остался, когда осознал, что я обратно не вернусь. Ты чего так рано встала? «Да я не то чтобы встала». Бормочу и делаю глоток воды. «Значит, ходишь во сне?» Он подходит к холодильнику и достает оттуда виноградный сок. «Да нет, просто не спится». «И почему?» — папа наливает сок в стакан, не сводя с меня глаз. «Тебя что-то тревожит?» не. Я перевожу взгляд на стену. Наша кухня декорирована в белых и бирюзовых тонах. Год назад ее оформление стало нашим с папой маленьким проектом. Это помещение я обожаю больше прочих в доме. Тебя кто-то тревожит? Я тут же гляжу на папу, на его лице красуется триумфальная улыбка. Кто он? Кто сказал, что это парень? Протягиваю я, вызываю у него смех. Значит, девушка, твоя соседка, она доставляет тебе проблемы. Заваливает он меня вопросами, и я съеживаю сутуля плечи. Он подходит ближе и локтями упирается в кухонный остров. Поговори со мной, кроха, пожалуйста. Джордан это Джордан. Мне на нее плевать. Тяжело вздыхаю. Папа всегда дает потрясающие советы, но не уверена, что ему стоит знать обо мне все. Один человек выбивает меня из колеи. Кроха, не припомню, чтобы когда-то осуждал тебя. Ты можешь быть со мной честной. Уверяет меня он, в ответ я тянусь к нему и кладу голову на его плечо. Мне кое-кто нравится, но в то же время он пробуждает во мне худшие качества. А порой я его всего ненавижу. Нет, как раз большую часть времени я его и ненавижу. Буквально не переношу на дух, но не знаю. Но сия. В ноздри вплывает запах папиного геля после бритья, и этот аромат окутывает меня теплом. «Он — моя скала, и пускай ему было чудовищно тяжело растить меня в одиночку, он отлично справился со своими обязанностями». «А что насчет парня? Как думаешь, он чувствует к тебе то же самое?» «Этот придурок?» — саркастично выплевываю я, и папа не сдерживает смеха. «Абсолютно то же самое. То он меня оскорбляет, то смотрит на меня щенячьими глазами, словно я его любимое лакомство». Папа заходится кашлем и непроизвольно выплевывает сок. Я хлопаю его по спине, помогая прочистить горло. Затем он неторопливо поворачивает голову, и мне открывается вид на залегшую между его бровями глубокую морщину. «Ты не лакомство», — заявляет он. «Что именно у вас произошло?» Мы вроде как ругались, и он бросил мне кое-что грубое. А потом поцеловал меня, и я ответила на поцелуй. Папа склоняет голову, предлагая продолжать. Ну, потом я пришла в себя, толкнула его и велела больше так не делать. И как он поступил? Спросил он спокойно и мягко. Ничего, отпустил меня. Я прижимаю стакан с водой к лбу и закрываю глаза. И с того дня я его избегаю. Поэтому ты на выходные приехала домой, вместо того, чтобы пойти с лайлой на игру. Папа свой стакан на остров, берет полотенце и начинает вытирать оставленные им брызги. Да, тяну я, и тогда он выпрямляет спину и широко улыбается. Да в чем дело? Он кажется невероятно довольным собой. Значит, он хоккеист. Я закатываю глаза, но киваю в знак подтверждения. А Дрейк знает. «Боже, нет!» — вскрикиваю я, затем закрываю рот и ладонью давлю на губы. Папа тут же бросает влажное полотенце в раковину и глядит на меня во все глаза, после чего вздыхает и проводит рукой по лицу. «Пожалуйста, скажи, что не нарушила правила». «Правила?» — хмурюсь я, выгибая бровь. «Не спать с братьями лучших друзей, в твоем случае с братом лучшей подруги». Его челюсть напрягается, а я, поджимаю губы, стараясь подавить смех, так и рвущийся из горла что, черт возьми, со мной не так?» Я пожимаю плечами, развожу руки и выдавливаю только... «Упс!» «Ава!» — ворчит папа и запускает пальцы в свои волосы. «Это произошло в прошлом году», — лгу я и при этом смотрю ему прямо в глаза. «Один раз!» Нага, так я тебе и поверил». Он качает головой, но ничего не добавляет и внимательно меня изучает. «Почему я с ним такая открытая?» «Ладно, расскажи мне об этом парне, не о Дрейке». «Мы с Дрейком просто друзья», — вздыхаю я, после чего поднимаюсь с табурета и иду к раковине. «И, честно говоря, об этом придурке нечего и рассказывать. Он высокомерный и скрытный, и мне не нравятся такие, как он». «Ну, не знаю, Кроха. Очень даже похоже на тех, кто в твоем вкусе», — бормочет папа, а этим временем поворачиваю кран. «Тебе нравятся бедовые парни, вроде Джефферсона». «Джефферсон — тупой ублюдок, и он заслуживает того, чтобы...» Папа сжимает мое плечо, я закрываю глаза и делаю глубокий вдох. «Прости, пап, не стоило мне». «Ты не зря ненавидишь этого идиота, малышка, и имеешь право называть его, как тебе заблагорассудится». Я лицом прижимаюсь к его груди. Папа обнимает меня и начинает потирать спину. «Может, вернешься в кровать и все-таки попробуешь уснуть?» Мы всегда успеем обсудить твоего таинственного хоккеиста, когда ты будешь готова о нем поговорить. Не нужно тебе ничего знать о Томсоне, поверь мне. Я отстраняюсь. Это плохо, что мне хочется задержаться на подольше. Папа заправляет мне за ухо прядь волос и обхватывает мое лицо ладонями, принимаясь поглаживать щеки большими пальцами. Вовсе нет. Мое сердце наполняется радостью от осознания, что в этом доме ты способна найти утешение. Ты и сама это знаешь. Какой же ты замечательный папа, бормочу я, и он целует меня в лоб. Не я тебя люблю. Он отступает на пару шагов и поворачивается к раковине. А теперь вон, возвращайся в постель. Есть, мистер Мейсон. Я отправляюсь в комнату с улыбкой. Ава, я оглядываюсь через плечо и ловлю взгляд папы. Ты сказала его фамилия Томсон. Я, да, сказала. Ясно. Он поворачивается ко мне спиной. Иди в постель, Кроха. Тебе сегодня возвращаться в кампус. Нужно хоть немного отдохнуть. Выдыхая воздух через рот, я иду прямо к лестнице и поднимаюсь на второй этаж. В следующий раз останусь хандрить в своей спальне, а не побреду на кухню, где меня может застать папа. Сегодня я раскрылась сильнее, чем намеревалась. Порой хорошие отношения с семьей. Это проклятие. По крайней мере, в моем случае. Что насчет кофе? Как только выхожу из общежития, то сразу же натыкаюсь на Мура. Он, скрестив ноги в лодыжках и убрав ладони подмышки, стоит у дорогого внедорожника и прислоняется к нему спиной. «Нет уж, спасибо, Хадсон!» Я выдавливаю улыбку и иду мимо. Слышу, как он блокирует машину и подбегает ко мне. Но почему он просто не может отвалить? «Слушай, я хочу извиниться за свое поведение», — перебивает он меня, не сводя глаз с моего лица. «Правда. Ладно, извиняйся. Хотя не уверена, что куплюсь на извинения, уж тем более поверю любым словам, что готова сорваться с его губ. Прости, что приударял за тобой, что приставал к тебе». Это было неуважительно, и мне не стоило себя так вести». Он улыбается, а я медленно изучаю черты его лица. Если обращать внимание только на внешность, то он довольно привлекательный. Мне понятно, почему девушки на него западают, однако в себе я тех же чувств не обнаруживаю. Есть в нем что-то такое, от чего мне становится не по себе. «Ты простишь меня?» «Может быть». Я гляжу через плечо и замечаю Клея. Он не один, от него отходит женщина и скользит в синюю машину. Это его мама? У меня есть вопрос. Я переключаю свое внимание и вновь смотрю на Мура. Не люблю проигрывать, так что спрошу. Есть ли у меня хотя бы маленький шанс на то, что ты переспишь со мной? Он буквально лишает меня дара речи, что означает одно. Я в ярости. Какой же он, мать его, тупой! «Не поняла?» «Я в постели огонь, Ава, поэтому спрошу еще раз. Есть хоть какая-то вероятность, что ты переспишь со мной?» Он подходит ко мне ближе, и на его глупом лице появляется похотливая улыбка. «Я ненавижу коров и быков. Они пугают меня до смерти и своими рогами, и звуками, которые издают. Я подкрепляю каждое слово ударами в его плечо. Но лучше оседлаю самого свирепого быка на любом Родео, чем поскочу на твоем члене. Мать твою, пойми уже, ты мне не нравишься!» Воплю я ему в лицо, черты которого искажаются в недоуменном выражении, после чего разворачиваюсь и стремительно убираюсь от него подальше, направляясь к Клейю. «Привет, Клей!» — кричу я и машу ему, подзывая подойти. Видев меня, он тут же широко улыбается. «Как ты?» Привет, Мейсон, отвечает он, как только я останавливаюсь перед ним. Хорошо, как сама? Только что накричала Намура. Сказала, что быстрее оседлаю разъяренного быка, чем буду скакать на его члене. Он так сильно меняется в лице, что мне становится смешно. Он ошеломлен и лишен дара речи, но через секунду уже разражается хохотом. Гордишься мной? Сильнее, чем ты, черт возьми, себе представляешь выдавливает он по паре слов между взрывами хохота. «Есть какие-нибудь планы?» «Да не особо. Лайла с Дрейком вернутся в кампус только завтра утром, а мне что-то не хочется несколько часов подряд проводить в одной комнате с Джордан. Собственно, именно по этой причине я и очутилась на улице». «А что, думал меня куда-нибудь позвать?» «Ну да». Клей подмигивает мне, обнимает за плечи и уводит от общежития. «Любишь пиццу?» Я морщу нос, и его улыбка растворяется. «Не пойми, неправильно. Пицца — отличный выбор. Просто я уже поела дома, и после отцовской лазаньи все еще сыта». «Отцовская лазанья? А как же мама?» — спрашивает он игриво. «У меня нет мамы», — отвечаю я и вижу, как его брови подлетают едва ли не до линии волос. Она умерла, когда мне было шесть лет, так что это произошло довольно давно. У нас с папой есть только мы». «Мне очень жаль, от то, что я ляпнул...» Клей притягивает меня ближе и стискивает сильнее. «Боже, теперь чувствую себя отвратно». «Ничего, ты же не знал». Я мягко ему улыбаюсь и дружелюбно тычу локтем в ребра. «Это с тобой была твоя мама?» «Мама?» В голосе слышится недоумение, да и на лице возникает выражение удивления, из-за чего я чувствую себя глупо. «Пока я говорила с Муром, то увидела тебя с какой-то женщиной и решила...» Я замолкаю на полуслове, заметив, как дрожат губы Клея. Он так старается не засмеяться, что я суплюсь. «Что смешного?» «Она мне не мама. Я переспал с ней прошлой ночью». Не дав ему договорить, я выбираюсь из его объятий и отхожу подальше. «Эй, ты чего, Ава?» Я громко и заразительно начинаю хохотать. Клай отвечает улыбкой и качает головой, забавляясь моей реакцией. «Сколько же ей лет?» «По-твоему, я спрашивал у нее документы?» «Бух ты мой, охренеть, это восхитительно! Этот парень — лучшая университетская находка Сиерия, «Сиэре, где-то около тридцати четырех, наверное». «Тебе нравятся женщины постарше?» Интересуюсь я, когда, наконец, решаем пойти дальше — Мы пересекаем двор, и до ушей с разных сторон доносится громкий смех. На скамейках мастятся группы людей. «Ты младше меня, но нравишься мне», — подмечает он, вызывая у меня смешок. «Мне в целом нравится женщина. Пока мы на одной волне, меня все устраивает». «А вы полны сюрпризов, Клэй Роджерс», — удивляюсь я, и он приближается ко мне, чтобы снова обнять за плечи. «И ты мне нравишься». Как друг, добавляет он, и я киваю, ты на своей волне. Меня это по какой-то причине интригует, и я не хочу испортить наши отношения. И я, признаюсь, я и ловлю пристальный взгляд Клея. Он склоняется надо мной и чмокает в макушку. Легко и ласково, отчего сердце в груди трепещет: Ты должна отдать мне свой номер телефона. Есть тех друзей, которые звонят, если им хочется поболтать, и это работает в обе стороны. «Особенно, если тебе понадобится моя помощь или кто-то начнет тебя доставать. Ты можешь положиться не только на Бенсона, но и на меня». «Ух, Клей, я и понятия не имела, что ты такой неженка». «Только с тобой, малышка». Он стискивает меня крепче и сворачивает направо. Неподалеку от нас виднеется пиццерия. «А где Бенсон и его сестра?» «Дрейка и Лайла дома, они вернутся завтра утром», — тихо сообщаю я. Они думали, я поеду с ними, но я захотела, чтобы меня отвез папа. Ему ночью на работу, в третью смену, поэтому завтра он бы не смог меня привести. Лайла довольно сексапильная. Я замираю на месте так резко, что Клейс потыкается. Он смотрит на меня, а я изучаю его сощуренными глазами. «Тебе нравится моя лучшая подруга?» «Не всегда нравилось!» Что-то в его взгляде подсказывает мне, что он говорит искренне. «Может, меня тянет к нему именно поэтому?» Он не пытается меня обвести вокруг пальца или не сбивает с толку, и мне это нравится. Но ее брат сразу сказал, что для команды она под запретом. А что если я скажу, что Дрейк все это время вешал вам лапшу на уши в смысле, насчет Лайлы? Можно поконкретнее? Брови Клея сходятся на переносице, а зрачки его желто-зеленый глаз расширяются. Если Лайла начнет встречаться с кем-нибудь из команды он не скажет ни слова он моргает от ошеломления а морщины между его бровями становятся глубже он просто не хочет чтобы кто-то из вас трахнул ее так будто завтра не настанет а на следующее утро забыл о ней вот и все отстой бормочет клей в том плане что для меня она все еще под запретом я не вступаю в отношения а ты пробовал спрашиваю я шутливо, однако он качает головой. «Ты понятия не имеешь, что упускаешь?» «Да ну!» Он убирает руку с моих плеч, чтобы открыть двери пиццерии, и пропускает меня вперед. «Я получаю секс без особых усилий». «Секс с тем, кому доверяешь, намного лучше. Когда вы уже достигли некоторой степени близости, уюта, я направляюсь к ближайшему столику, но хватает меня за руку и останавливает». «Что?» мне нужно сделать заказ мы не останемся не хочешь чего нибудь поесть я плачу подойдя к столу поднимая меню и прибегаюсь по нему глазами есть желание нет хватит и напитка через пять минут мы оказываемся за столиком и терпеливо ждем свой заказ ты говорила о близости и доверии в сексе можешь объяснить поподробнее он смотрит на меня открыто и с искренним интересом и становится любопытно отчего же он предпочел бессмысленный секс отношениям Что это значит для тебя? Не буду говорить откровенно и прямолинейно, поэтому не осуждай, предупреждаю его. Для большинства мужчин достичь оргазма во время секса не проблема, а вот женщинам намного сложнее. Нам нужна близкая связь, чтобы открыто рассказать о том, что нравится или даже показать, от чего становится приятно. Когда парню можно доверять, это намного проще. С Бенсоном было именно так? Не доверяю как себе. Я знаю, что он не сделает мне больно, и с ним я могу быть честной. С ним я могу быть... с собой. Я улыбаюсь, отводя взгляд. Я открыта экспериментом, не боюсь пробовать что-то новое, но это никогда не заканчивалось хорошо. Да, Дрейка. То есть нашим капитаном у тебя был самый лучший секс? Именно, подтверждаю я и смотрю ему прямо в глаза. С лучшей подругой я подобное обсудить не могу, а вот с Клеем мне это признать не стыдно. «Ух ты! Кто знал, что Бенсон такой зверь?» — шутит он, и я шлепаю его по плечу. «Что?» «Ты ни слова не понял из того, что я говорила». Все я понял», — возразил он, глядя мне через плечо. «Когда встречаешься с кем-то, ты доверяешь этому человеку, общаешься с ним, у вас создается связь, поэтому секс лучше с постоянным партнером, а не с незнакомцами на одну ночь». «Правильно», — заправляю за ухо прядь волос и пристально изучаю его лицо. У него есть веснушки, но они не ярко выражены, а его волосы приятного каштанового цвета. Темно-зеленая худи выгодно подчеркивает тон кожи, и благодаря ей же желтоватый оттенок его зеленых глаз кажется ярче. Короче, Клей Роджерс — симпатичный парень. Почему ты решил ни с кем не встречаться? «Переключаемся на личную жизнь», — Смеется Клей от души и снова бросает взгляд мне через плечо. «Наш заказ готов». «Никакого с тобой веселья». Я встаю и следую за ним, чтобы забрать свою газировку. Понятия не имею, что у него на уме, и куда мы после этого двинемся. Просто плыву по течению, и, на удивление, мне нравится. «Нужно убедиться, что тебе можно доверять, прежде чем раскрывать все свои грязные секреты». Клейлок локтем тыкает меня в ребра, и я стану. «Значит, если я позову Лайлу на настоящее свидание, то ее брат не начистит мне рожу?» «Могу замолвить за тебя словечко», — предлагаю я, «чтобы тебе не переломали кости, если ты на самом деле решишь позвать мою лучшую подругу на свидание». Клэй осматривает меня с ног до головы и ухмыляется. «Круто! Я подумаю!» Он протягивает мне газировку и забирает три большие коробки пиццы. Идем, Ава! Пора тебе стать частью моей банды!» Я давлюсь напитком, едва не выплевывая его на дорогу а затем захожусь кашлем и чувствую, как на глазах выступают слезы. Он невероятен. «Частью твоей банды? Ты кто? Джек Стеллер?» Роджерс резко замирает и таращится на меня с уморительным выражением лица. «Ты знаешь, кто такой Джек Стеллер?» «Ну да. Сыне анархии — любимый сериал моего папы. Я пожимаю плечом и хмурюсь». «Ты чего так уставился?» «Потому что я еще не встречал такой потрясающей девушки». Тянет Клей, вышагивая по улице. Постарайся не ляпнуть это перед моей лучшей подругой. Она ни за что не пойдет с тобой на свидание, если ты будешь такое говорить обо мне у нее на глазах. Принято к сведению, посмеиваясь, выдает он, после чего поворачивает направо и открывает двери квартирного дома. Он живет здесь? Клей! Я следую за ним внутрь, хотя в груди поселяется неприятное ощущение. Что-то не так. Куда мы идем? Он игнорирует меня и молчит все то время, что мы поднимаемся на третий этаж. И одаривает взглядом лишь, когда останавливаемся перед квартирой под номером 35. Добро пожаловать в банду, малышка! Он стучит в дверь и смотрит на меня, сияя озорной улыбкой. Я уже готова задать вопрос, мучивший меня последние несколько минут и едва не срывавшийся с языка, но он растворяется, как только дверь открывает. Колтон Томпсон. И смотрит на нас с клеем в недоумении. Твою мать.